а выражение его лица в тот момент, когда Ричард вручил подарок. Ричард у двери ее дома, Ричард, ожидающий ее в лесу. Джулия не хотела держать медальон в доме, но так уж случилось, она совершенно забыла о нем. Почему он не попался ей на глаза раньше? Джулия краем глаза увидела прислонившегося к двери Майка. На медальон упал свет лампы, и он блеснул, как почудилось с Джулией, как как-то зловеще. У нее задрожали руки. «Почта!» — неожиданно подумала она. «Да, дело именно в ней!» Когда она навалила на стол пачку бумаг, которые достала из почтового ящика, то немного сдвинула медальон. «Так ведь?» Точного ответа на вопрос Джулия не знала. Знала лишь, что это и вещица не место в ее доме. Медальон сделался для нее символом чего-то неприятного и даже злого. Джулии совсем по-детски казалось, что если она притронется к нему, перед ней тут же появится Ричард. Однако выбора не было. Он заставил себя подойти к столу, она заставила себя подойти к столу, протянула руку и вытащила медальон из-под бумаг. «Это всего лишь медальон», — сказала она себе, — «обыкновенная вещь. Что в ней особенного? Можно продать его в какой-нибудь комиссионный магазин, а вырученные деньги в воскресенье положить в церкви на блюдо с пожертвованиями. Она не возьмет себе ни цента. Все деньги пойдут на благое дело». Джулия взяла медальон в спальню и принялась рассматривать его. Судя по сложному цветочному орнаменту на наружной части, можно было сделать вывод, что неизвестный ювелир проработал над медальоном не одну неделю, вложив в него немалую долю своего несомненного таланта. Взявшись перекладывать одежду в комоде, Джулия еще раз бросила взгляд на медальон — Что-то в нем изменилось, он немного не похож на прежний. Что-то такое от страха у нее перехватило дыхание. Нет, подумала Джулия, только не это, не может быть. Она разомкнула цепочку, понимая, что убедиться в своих сомнениях может, лишь примерив медальон. Вошла в ванную, встала перед зеркалом и придержала у себя на затылке свободные концы цепочки, не смыкая их. Затем... Посмотрев в зеркало, попыталась убедить себя в том, что и без того было очевидно. Медальон, ранее висевший более свободно, теперь покоился на пару дюймов выше на ее груди. «Я укорочу цепочку», — сказал он. «Так, чтобы вы смогли носить его где угодно». Джулия попятилась от зеркала к двери. Цепочка выскользнула у нее из рук. Медальон со звоном упал на пол. Усилием воли она сдержалась, и остановила рвущийся из груди крик. Впрочем, чуть позже удержаться от крика Джулия не смогла. При падении медальон раскрылся. На обеих его створках находились маленькие фотокарточки улыбающегося Ричарда. На сей раз Дженнифер Романелло пришла в дом к Джулии не одна. Теперь рядом с ней, за кухонным столом, сидел Пит Ганди. Он пристально смотрел на хозяйку дома, совершенно не скрывая скепсисом. Медальон лежал на столе. Пит потянулся и взял его в руки. «Позвольте мне изложить то, как я представляю вашу историю», — сказал он. «Вы избили этого парня, и он в качестве награды подсовывает Джулии парочку своих фотографий. Что-то я вас не понимаю». Майк, пряча руки под столом, сжал пальцы в кулаки изо всех сил стараясь не вспылить. «Я вам все сказал, он преследует Джулию». Пит кивнул, еще раз посмотрел на фотографии, ясно. «Вы уже говорили это, теперь я пытаюсь посмотреть на ситуацию со всех возможных сторон». «Возможных сторон?» — закипая, спросил Майк. «Вы разве не видите? Медальон как раз и служит доказательством моих слов. Разве негодяй не проник тайком в ее дом?» Это ведь означает взлом и незаконное проникновение в чужое жилище. Но ведь, кажется, ничего не пропало. Никаких следов взлома тоже не обнаружено. Когда вы пришли домой, двери и окна были закрыты, вы же сами признали это. Мы не утверждаем, что он что-то украл. Я не знаю, как он сделал это, но он проник в дом. Да раскройте глаза, неужели вы не понимаете? Пит Ганди поднял руки в успокаивающем жесте. Майк, не стоит так волноваться. Я просто пытаюсь выяснить суть случившегося. Дженнифер и Джулия были возмущены не меньше Майка, но Пит заверил свою напарницу, что справится сам и велел сохранять во время разговора молчание. Выяснить суть? Совершенно верно. Пит подался немного вперед и положил медальон на стол. Я сейчас не утверждаю, что ваше дело представляется мне немного подозрительным, хотя это именно так. Если Джулия говорит правду, то у Ричарда Франклина возникнет проблема, и я непременно побеседую с ним. Она говорит правду, — процедил сквозь стиснутые зубы Майк. Пит оставил его слова без внимания и посмотрел на Джулию. Вы уверены во всем, что сказали? Уверены в том, что положить фотографии в медальон Ричард Франклин мог лишь тайно проникнув в ваш дом? Джулия молча кивнула. Вы утверждаете, что несколько дней не прикасались к этому медальону? Он лежал на столе под стопкой бумаг. Послушайте, Пит, вмешался в разговор Майк. Какое отношение к делу могут иметь такие подробности? Пит вновь не удостоил его реплику вниманием и смерил Джулию скептическим взглядом. Франклин никак не мог поместить эти фотографии в медальон в какое-нибудь другое время, продолжал упорствовать Пит. «Ну, допустим, несколько дней назад». После этого вопроса на кухне неожиданно стало тихо. Пит по-прежнему не спускал глаз с Джулии. Под его взглядом она поняла, что Ганди все известно о той ночи, когда Ричард был здесь. Казалось, будто сильная невидимая рука крепко сжала ее желудок. «Когда он сказал вам?» — спросила Джулия. «Что сказал?» Удивился Майк. Голос Джулии был спокоен, но исполнен отвращения. «Он действительно вам позвонил и заявил, что забыл кое о чем рассказать?» — спросила она. «Так? Или где-то случайно встретился с вами?» Пит ничего не ответил, но в том и не было особой необходимости.